Заметив на одном из прилавков рулона разноцветного шелка, шатун тут же сделал стойку, словно охотничий пес. Подобная ткань хорошего качества в Пятигорске появлялась нечасто, так что он тут же решил закупить ее и жене, и себе. В местной жаре легкий шелк был настоящим спасением. И недушный, и мягкий. Не натирает тело, даже если вспотеешь. И именно из этих соображений Руслан и принялся выбирать ткани. Торговец, сообразив, что появился серьезный покупатель, тут же принялся выкладывать на прилавок рулоны других расцветок. Выбрав подходящие цвета, шатун отложил рулоны в сторону и, хлопнув по прилавку ладонью, приступил к торгу. К его огромному удивлению, торговец сходу подвинул цену. Удивленно рассматривая его, шатун хмыкнул и, почесав в затылке, прямо спросил. — В чем подвох, уважаемый? — А нет подвоха, ваш благородие, — открыто улыбнулся торговец. «Узнал я вас. Это же вы в позапрошлом годе банду, что купцов грабило, выбили». «Был такой?» – настороженно кивнул Руслан. «Вот. А та банда брата моего сгубила. Он с караваном шел. Так эти изверги всех побили. И его, и приказчика, и слуг, и даже возчиков. Десять человек ни за что погубили. Я ваш не солдат. Думал уж кого из каторжных нанять, чтобы они с той бандой схлестнулись, а тут вы. Вот и вышло, что вы за место меня за брата Виру взяли». «Я почтенную веру не беру, я службу свою справляю. Но, признаюсь, рад, что оно так вышло», — подумав осторожно, ответил Шатун. «Да и не знал я про брата вашего». «То не страшно, ваше благородие. Главное, что банды нет больше», — решительно отмел купец все возражения. «Так что не сомневайтесь, товар добрый, а цену я назвал все одно не в убыток себе». «Что ж, вам решать», — кивнул Руслан, доставая деньги. «Куда доставить прикажете?» — уточнил купец, принимая сигнации. На подворье князя Тарханова пусть скажу, что для князя Ростовцева. — Не извольте беспокоиться, ваше сядство, — тут же проявил купец вежливость. — Через час весь товар на месте будет, слово даю. — Благодарствую, почтенный, — кивнул в ответ Руслан. — А чего в Пятигорске не торгуете? Там бы ткани ваши еще быстрее разбирали. — Да есть там у вас один, — вдруг скривился купец. — Я-то по второй гильдии числюсь, а он в первой, да и не тягаться мне с ним капиталами, задавит. — Это кто ж такой? — насторожился Руслан. — Я вроде всех серьезных купцов там знаю. — Русанов, — нехотя назвал купец своего обидчика. — Знаю его. Та еще рожа, — зло фыркнул шатун. — И что, он кому-то мешает в городе торговать? — Давит, — кивнул купец. — Сам цену оптовую за товар назначает да скупает все. А после в своих лавках тот товар продает. — Вы почтенные про торговые ряды за заставой в Пятигорске слыхали? Подумав, поинтересовался Руслан. «Как же, конечно, слышал. Говорят, туда даже непримиримые торговать приезжают». «Все верно. И на том торгу русанов никакой власти не имеет. Там казаки власть. Так что подумайте. Велите фургон приготовить, да пару слуг своих для проб отправьте. Пусть прямо с фургона торгуют. А кто станет вопрос лишний спрашивать, пусть сразу к казакам бегут и на меня ссылаются. Да я и сам там часто бываю», — заверил Руслан. В общем, если не испугаетесь, можете с серьезным прибытком быть. Влезать в торговые споры ему совершенно не хотелось. А вот прищемить нос излишне наглому купчине было бы неплохо. К тому же он еще не забыл об наглевшему купцу выходки с протекцией. Да и товар у этого торговца действительно был добрым. Сразу видно, что купец именем своим дорожит и за лежалых тряпок не держит. Внимательно выслушав ее наставление, купец растерянно почесал затылки и, махнув рукой, решительно заявил. «Попробую!» «Как звать-то вас, почтенный?» на всякий случай уточнил Руслан. «Купец второй гильдии, Ложка Никандр Савельевич», представился тот. «Фамилия занятная, ложку, зато запоминается сразу», едва заметно усмехнулся Шатун. «То от пращура нашего», улыбнулся купец в ответ. «Он в селе нашим первым столяром был, а уж ложки резал такие, что их просто красоты ради покупали. С того и стал весь род наш Ложкой». Добрый фамилия, одобрительно кивнул Руслан. От мастерства да от памяти добрый, такой гордиться надо. Благодарствую, ваше сельство, пояс поклонился купец. Вот уж правду народ говорит, не суди, о коне по масти. Это вы к чему? не понял Руслан. А вас, ваше сельство, все лютым называют, бают, что вам человека убить, как иному стакан воды выпить, а вы воно, как о пращере моем, без смеху до да прибауток, уважительно. «Крепко ж тебя, мужик, достали шутками про фамилию, если ты на такую мелочь ведешься», — подумал Руслан и, махнув рукой, хмыкнул. «Про меня всякое рассказывают, но только слухом верить в себя не уважать. Вот приедьте в Пятигорск, там сами все узнаете. Да, добрый я, особенно к врагам. Так у меня служба такая, а вот простого работного человека я ни по что без нужды не трону. Тем паче, ежели он место свое знает и ведет себя почтительно. Так что не верьте россказням, почтенный, желаю здравствовать». Попрощался Руслан, отходя от прилавка. Груженный гостинцами фургон неспешно пылил по степи в сопровождении пятерки всадников. Пара могучих першеронов шла размашистой рысью, гулко бухая по высушенной земле громадными копытами. Размеренно покачиваясь в седле, Руслан лениво оглядывал бескрайнее море ковыля, слегка шевелимое ветерком. Казаки лениво перекидывались короткими, ничего не значащими фразами, не забывая поглядывать по сторонам. Хоть и благостно было вокруг, а про опасности всякие забывать не стоило. Эти места ошибок не прощают. Ехавший на пол корпуса позади Андрей, первый рубак и десятка, вдруг привстал в стременах и, прикрыв глаза от солнца ладонью, насторожно произнес «Княжи, вороны кружат». Вынув из сумки бинокль, Руслан смотрелся в указанную сторону. И, убедившись, что казак прав, мрачно вздохнул. «Досылай, патрон, поедем глянем». А нам чего? Тут же вступил в разговор пожилой возница фургона. «Шагом идите, с дороги не съезжать. Ежели что, мы к вам возвращаться будем, а там сами все поймете», ответил Руслан, пришпоривая беса. Хоть он и не пользовался шпорами, вышкольному жеребцу хватало и простого толчка каблуками. Схрапнув, бес прибавил шагу, переходя с рыси на короткий галоп. Каждый из бойцов отлично знал, что нужно делать. За спиной направившихся в степь садников защелкали курки. Вороны, кружащие над одним и тем же местом, всегда означают, что у них есть поживо. А в этих местах это часто бывает не случайно погибшее животное. Минут через двадцать бойцы выехали к небольшому распадку, и Руслана садил коня. Свесившись с седла, он смотрелся в пожухлые от солнца кусты и, повесив повод на луку седла, с скомандовал, спрыгивая на землю. «Прикрой. Похоже, тут разбойники побывали». Закинув карабин за спину, он вынул из кобуры револьвер и, взведя курок, двинулся в обход распадка. Убедившись, что в кустах ни зверей, ни человека нет, парень спустился к кустам и, осмотрев их, мрачных, мыкнул. Тот, кто оставил тут трупы, явно торопился. Земля в распадке была сыра, и срезанные ветки кустарника достаточно было просто воткнуть поглубже. Они бы, если не прижились, то не так сильно бы засохли. Судя по следам, преступление случилось прошлой ночью. Присмотревшись, Руслан насчитал четверых нападавших. Отбросив сушняк в сторону, парень освободил себе проход и шагнул к куче какого-то трепья. Ударивший в нос запах сказал ему больше, чем любой осмотр. Достав из ножен кинжал... Шатун быстро разбросал брошенное трепье и, обнаружив два тела, зло зашипел сквозь сжатые зубы. Убитые, мужчины и женщина, лежали на спине, прижавшись друг к дружке, словно в последнюю свою минуту не могли расстаться. Убили их выстрелами в грудь. Кто-то, явно что-то понимавший, в таком деле, стрелял прямо в сердце обоим. Присев над телом мужчины, руслан кончиком кинжала сдвинул от ворот рубашки, осмотрев рану глухо буркнул. Пистолет. Всмотревшись в лица лежащих, парень в очередной раз скрипнул зубами. «Пара. Люди достаточно молодые и не особо зажиточные, но, судя по рукам обоих, работы не боявшиеся. Выходят из крестьян или разночинцев. Одежда недорогая, но добротная. Ограблены были, что называется, до исподнего, даже кресты нательные сняли». «Что там, княже?» — отвлек Руслана голос Андрея. «Убиты. Двое», — коротко ответил Шатун. «Разбойники?» также коротко уточнил казак. «Похоже на то. Значит так, езжай за нашими. Пусть пара братов сюда с лопатами подъедут. Надо похоронить их по-человечески. А я пока осмотрю все как следует. Глядишь и поймем, кто тут запросто так людей режет». Топот копыт ясно сказал, что Андрей помчался выполнять указания. Сам же Руслан, выбравшись из кустов, принялся обходить дно распадка. К тому моменту, когда Андрей вернулся с инструментом и помощниками, Парень уже успел составить общую картину преступления. Судя по следам, людей этих привели в распадок пешком, после чего велели лечь на землю. По состоянию одежды женщину не насиловали, возможно, торопились. Осталось найти место, где их схватили. Пешком эти двое идти через степь не могли. К тому же их забросали старыми ножными вещами, значит, телега точно была. Руслан уже начал подниматься на край распадка, когда из кустов... Где лежали тела, раздался тихий, еле слышный звук. Шатун замер, пытаясь понять, что это было. Глядя на него, замерли казаки. В то, что кто-то из двоих мог ожить, Шатун не верил. Он осматривал тела и точно знал, что они оба давно уже холодные. Быстро сбежав обратно в распадок, Руслан шагнул в кусты, и звук повторился снова. Замерев, Шатун принялся прислушиваться, пытаясь понять, откуда именно раздается это странное хныканье. Заметив краем глаза какое-то шевеление под кучей тряпок, Руслан кинжалом раскидал старье и, едва рассмотрев, что видит, испуганно ахнул. Кучей тряпья, едва шевелясь, лежал младенец. Мальчик, в возрасте примерно полугода. Пеленки на нем были развернуты. Похоже, бандиты не постеснялись искать что-то ценное даже тут. Глотнув свежего воздуха, малыш приоткрыл глаза и снова захныкал. Быстро сунув кинжал в ножны, Руслан опустился на одно колено и, аккуратно подхватив ребенка на руки, выбрался из кустов. Увидев его нож, козаки дружно окнули и перекрестились. Сняв с пояса флягу, шатун попытался напоить малыша. Глотнув воды, тот закашлялся. «Да что ж ты делаешь, княже? Кто ж так дитё поит?» — возмутился один из казаков, и, ловко забрав у него малыша, принялся сам его поить, вливая в рот воду буквально по капле. Глядя на уверенное движение казака, Руслан вынужден был признать, что получается у него гораздо лучше. Напившись, малыш срыгнул и тут же зашелся хриплым, обиженным плачем. «Есть хочет. с тобой орет», — вздохнул казак. «Только где же ему тут молока взять? Да и у нас, как специально, одни жеребцы. Была бы кобыла стельная, хоть ее молоком покормить можно было. Так, забирай его и к фургону. Рысью в город. Мы вас догоним». «Только ухо всем востро держать, разбойники где-то неподалеку», — скомандовал Шатун. Сполним, княже», — кивнул казак и, завернув ребенка в подобранную тут же пеленку, поспешил к своему коню. Казаки принялись быстро рыть могилу. Одну на двоих. Разлучать семью, принявшую смерть вместе, никому и в голову не пришло. Спустя полтора часа могила была готова, и бойцы, осторожно уложив в нее тела, накрыли их собранными тут же вещами. Пока бойцы засыпали яму, Руслан срубил пару веток потолще и, кое-как соорудив крест, воткнул его в изголовье могилы. Закончив и сформировав холмик, казаки сняли папахи перекрестившись, прочли короткую молитву. Перекрестившись вместе с ними, Руслан вздохнул и, надев головной убор, скомандовал. «В дорогу, браты, нам теперь опять ночь не спать. Не для того нас сюда Бог привел, чтобы дитё в дороге с голоду померло». Спустя пару минут короткая кавалькада неслась по степи к тракту. Выскочив на дорогу, бойцы прибавили ходу и еще через час нагнали быстро кативший фургон. Казак, забравший малыша, привязал своего коня к задку фургона и теперь сидел в транспорте, пытаясь придумать малышу хоть какую-то замену материнскому молоку. Размочив в воде сухарь, он завернул ее в чистый кусок ткани и вложил эту соску ребенку в рот. Почувствовав вкус хлеба, ребенок старательно жевал без беззубыми челюстями, пытаясь выдавить из нее хоть что-то. Догнав фургон, Руслан поравнялся с возницей и, чуть придержав беса, с скомандовал. «Погоняй, до да города останавливаться не будем». «Добрый, княже», — понятливо кивнул пожилой казак, ловко щелкнув бичом. Першероны, всхрапнув, прибавили шагу. Руслан, привычно пружиня ногами в стременах, внимательно оглядывался вокруг. Нападение на эту семью заставило ее вспомнить слухи, бродившие по базарам Пятигорска и Краснодара. Торговцы то и дело рассказывали, что на тракте грабили. Кто, где и когда Руслана не особо интересовало. Нападения на тракте случались, пусть и не часто. Желающие поправить свое благосостояние за чужой счет не переводились, но это уже было делом полиции и жандармов. Но убийство целой семьи – тоже не шутки. Так что он просто мечтал, чтобы банда попыталась напасть на их выезд. В том, что его отряд легко справится с подобной угрозой, парень даже не сомневался. Замаячивший впереди перелесок заставил Шатуна отбросить сторонние мысли и подобраться. Чувство опасности снова заставило ее вздыбить шерсть на загривке. «Внимание всем! К бою!» – негромко скомандовал Шатун, даже не сомневаясь, что его услышали. Скакали они молча. Казаки и так, ехавшие, держа карабины поперек седла, тут же насторожились и рассредоточились вокруг фургона, беря его в кольцо. До перелеска осталось метров сорок, когда из кустов раздался выстрел, и пуля свистнула над головой Руслана. Пригнувшись к шее коня, шатун скинул карабин и тут же выстрелил в облачко порохового дыма. Раздавшийся в ответ вопль боли ясно сказал, что он не промахнулся. Казаки пришпорили коней, вырываясь вперед и сходу стреляя по кустам. Это был не простой расход боеприпаса, а подавление противника огнем. Вломившись под лесок, бойцы спрыгнули с коней и тут же рассыпались по кустам. На любое движение они тут же отвечали огнем, и очень скоро на тракт выволокли пять тел. Одно из них еще было живо. — Вы вчера семью крестьян убили? — спросил Руслан, наступая раненым на пах. — Мы... — захрипел бандит, извиваясь, словно червяк. — Давно на тракте разбойничаете? С месяц уже, прежде за Краснодаром держались. Люди бали, тут какой-то лютый масть держит, да старшой не поверил. Решил, что тут нам добычи больше будет. Где обитали? Продолжил шатун допрос. Там в лесу хутор старый есть, брошенный, там и жили. Сколько там еще ваших? Один, один только, завыл бандит, чувствуя, как его причиндалы плющится под сапогом допрашивавшего его казака. С ним баба еще! прохрипел он, сорвав от крика голос. «Знаю я тут хутор», — подошел к Руслану Возница. «Его лет пять тому, как горцы разорили». «Далеко?» — повернулся к нему Шатун. «Верст пять будет». «Поехали». Чуть подумав, скомандовал Руслан и одним слитным движением, выхватив револьвер, всадил пулю в голову бандиту. Возница, получив прямое указание, ловко развернул фургон и, съехав на едва заметную тропку, направил транспорт куда-то в сторону от тракта. Расчет Руслана был прост. Ребенка нужно было срочно накормить. А на том хуторе наверняка найдутся продукты, из которых можно будет придумать хоть какой-то отвар. Пусть даже это будет обычный куриный бульон. Бойцы отлично поняли его план. Каждый из казаков, глядя на найденыша, чувствовал, как в груди поднимается горячая волна лютой ненависти. Ведь и их дети вполне могли оказаться в любой момент сиротами. Но тут все было понятно. Они дрались за свою землю, воюя с извечным врагом государства. А в данном случае малыш остался сиротой только потому, что кучке бандитов захотелось разжиться добром его родителей. И еще часа через полтора возница остановил фургон и, повернувшись к Руслану, сообщил. «Дальше вон туда, за Ореховую рощу, но лучше пехом». Верн кивнул шатун, спрыгивая с седла. Бойцы оставили коней возницы и бесшумно растворились в подлеске. Подобравшись к чистоколу, огораживавшему хутор, Руслан заглянул в щель между бревнами и, приметив возившегося во дворе молодого мужика, достал из кобуры револьвер. С его ростом дотянуться до верха ограды было несложно. Рывком выдернув себя поверх чистоколы, шатун на навскидку выстрелил, садив пулю бандиту в бедро. Сразу следом за выстрелом на подворье влетели казаки. Спустя три минуты все помещения были осмотрены, а все дворовые постройки вскрыты. К огромной радости бойцов в одном из сараев нашлась коза, и, судя по ее вымене, молока она давала немало. Бабу, крутившуюся на кухне, связали и, вытащив во двор, бросили рядом с раненым бандитом. Один из казаков сбегал за фургоном, и уже через полчаса Руслан имел полную картину жизни новых обитателей брошенного хутора. Переночевав на хуторе, группа двинулась дальше. Но на этот раз скорость пришлось сбросить до почти пешеходной, чтобы не растерять на ухабах все отобранное у бандитов. Малышу козе молоко пришлось по вкусу, и он, наевшись от пузы, мирно спал на руках у все того же бойца, что сделал ему соску из хлеба, пуская слюнявые пузыри. В очередной раз, подъехав к фургону, Руслан с седла заглянул вовнутрь и, найдя взглядом усатого няни, негромко спросил, кивая на «Как он?» «Да вроде добрый», — с доброй усмешкой отозвался казак. «Наелся он. Так теперь и пушкой не разбудишь, только с рук слезать не хочет». Как положишь куда, так сразу орать начинает. Видать, натерпелся, болезный. Теплу человечему тянется. И то сказать, ночь в степи пролежал. А что ты делал с ним, станешь княже? — Отдам семье, где такой же малыш имеется, и буду им платить, чтобы растили его, — пожал Руслан плечами. — Сирота ведь, на улице не бросишь. — Это верно, — кивнул нянь, разом помрачнев. — В любом случае придумай что-нибудь, — добавил Руслан. Казак одобрительно улыбнулся, продолжая покачивать младенца на сгибе локтя. Отъехав на обочину, Шатун окинул взглядом свой резко увеличившийся караван. На бандитском хуторе, после решения вопроса с захваченными там разбойниками, казаки устроили повальный обыск. В итоге перед крыльцом дома выросла целая куча добра. Тут была и серебряной посуды, и матки тканей, и всякая мануфактура, которую бандиты еще не успели сбыть. Нашлись и деньги, и украшения. Их Руслан приказал собрать отдельно, особенно по брякушке из золота и камней. Влезать в полицейское расследование, тем более подставлять своих людей с продажей всего этого добра, он не собирался. И так было понятно, что владельцев всех этих вещей уже нет в живых. Это подтвердили на допросе схваченные подручные бандитов. Свидетелей банды старалось не оставлять. К тому же нападали они в основном на маленькие караваны или на одиночные выезды. Как было с крестьянской семьей, где выжил только младенец. Деньги Руслан приказал сразу разделить на всех бойцов, а вот украшениями решил заняться сам, уже дома. Казаки, сразу сообразив, что он задумал, только одобрительно кивнули, отлично понимая, что с этим добром могут нажить кучу проблем. В общем, с хутора выезжали они целым караваном. В фургону добавились две телеги и горская арба. Одна телега была загружена собранным добром, на второй везли все найденные съестные припасы и зерно, а на арбе было решено перевозить отловленную живность. Два десятка кур, козу, кота и небольшую собачонку. Откуда взялась последняя, никто из бойцов так и не понял. Но за все время штурма собачка не думала подавать голос, просидев всю атаку под крыльцом. И только когда подручных бандитов увели со двора, выбралась наружу. А как только казаки принялись загружать живностью арбу, сама запрыгнула в кузов и, забившись в угол, притихла. Такое поведение животного было необычно, и Руслан велел не трогать ее. Судя по реакции на резкие звуки, собаку регулярно и сильно били. А судя по следам на шерсти, не только руками или ногами. Пара заметных шрамов на шкуре говорили сами за себя. Подобрав какую-то плошку, шатун плеснул в нее воды из колодца и, поставив перед собачонкой, отошел в сторону. Наблюдавший за ним казак оторвал от найденного на кухне круга колбасы солидный кусок и, бросив ее рядом с плошкой, проворчал. Хоть и пустобреха, все одно живая душа. В общем, теперь после всех приключений караван напоминал Ноев ковчег. Доверие найденный транспорт Руслана не вызывал, так что двигаться пришлось медленно, чтобы ни одна таратайка не развалилась. В город они вкатились уже в сумерках. Вся команда, даже не раздумывая, направилась в казарму на Руслановом подворье. Помню, что казакам нередко придется собираться в имении, чтобы выдвинуться в нужном направлении, Шатун с самого начала приказал возвести что-то вроде общинного дома. Длинное одноэтажное здание, в котором было все необходимое для ночевки бойцов. Деревянные лежанки, отгороженные легкими занавесками. Печки для обогрева, даже шкафчики индивидуально каждому бойцу. Матрасы в казарме регулярно выносились на солнце и перетряхивались. Набивали их свежим сеном, так что такое явление, как насекомые паразиты, казакам не докучало. Тут даже клопов не было, хотя от этой пакости страдали даже постояльцы солидных гостиниц. Отметивший в штабе, Руслан направился домой. Уже на подворе шатун, спрыгнув с коня, устало вздохнул и, забрав у бойца найденного ребенка, отправился в дом. Выскочившая на шум колеска Катерина, увидев у него на руках сверток, растерянно замерла, после чего, осторожно заглянув в пеленки, испуганно спросила. «Что это?» «Да вот получилось так. Сироту нашли. Случайно», — вздохнул Руслан, смущенно пожимая плечами. «Это девочка?» «Мальчик». Маленький совсем. Думали, помрет, пока доедем. А как его зовут? Да откуда же мне знать? Возмутился Шатун. Говорю же, сирота он. Родители убили. Потому и задержались. И что с ним теперь будет? Вырастим, снова пожал Руслан плечами. Не в степи же его было бросать. Вышедшая из кухни казачка, служившая в доме кем-то вроде ключницы, едва завидев младенца, охнула и тут же, отобрав его у парня, поспешила куда-то на людскую половину. «Ну вот, вроде все и разрешилось», — проворчал Руслан, почесывая в затылки, провожая женщину взглядом. «Выходит, ты его спас?» — помолчав, тихо спросила Катерина. «Выходит, так», — вздохнул парень. «А кто родителей его убил?» «Разбойники, а его вместе с телами родители бросили». «Что с теми бандитами стало?» — Посуровев лицом, глухо спросила Катерина. «Нет их больше, совсем». «Это знак нам», — еле слышно произнесла девушка. «Чего? Какой знак?» — не понял Шатун. «Тягости я, милый!» — повернувшись к нему всем телом, заявила Катерина. «Шутишь!» — ахнул Шатун, не веря собственным ушам. «Правда?» «Да ты же моя сладкая!» — рассмеялся Руслан, подхватывая жену на руки и кружая ее по прихожей. «Поставь на место, сумасшедший!» — счастливо пискнул Катерина, еще крепче прижимаясь к нему. «Давно узнала?» — спросил Руслан, остановившись, но не выпуская жену из рук. «Три дня уж», — скромно потупилась Катерина. «Так тебе теперь поберечься надо, тяжелого не поднимать, и во всем спокойной быть», — принялся суетиться Шатун. Уймись, заполошный», — рассмеялась девушка. «Хорошо все со мной. Как бабка сказала, молодая здоровая кобыла, рожать-дорожать». «Какая бабка? Когда?» — снова затупил Руслан, все еще не пришедший в себя после полученного известия. «Вчера». «Повитуха, ее управляющий твой откуда-то привез», — с улыбкой пояснила Катерина. «Повитуха, это правильно. Но я тебя лучше к другой женщине отвезу», — помолчав решительно заявил Руслан, вспомнив про его хизарат. «Что за женщина? Молодая?» — тут же подобралась Катерина. «Нет, в годах, но еще крепкая. Было время, она меня от смерти спасла. Из горцев. Хизарат зовут». «Неужели она лучше наших повитух?» — не поверила Катерина. Она знахарка, уже бог знает, в котором колене. Ее казаки мои знают, и Миша тоже. К ней самых тяжелых всегда везут. Однако, — удивленно протянула Катерина, — неужто действительно породу знахарка? — Ага, Говорю же, в ее доме даже горцы с казаками оружие не обнажают, на то особый запрет негласно имеется промеж них. — Выходит, нам придется куда-то ехать? — Не знаю пока. Думаю, я прежде к ней сам съезжу, узнаю, что да как. Подумав, принял решение Шатун. «Ты чего-то опасаешься?» — удивилась Катерина. «Не то чтобы опасаюсь, но все происходящее мне очень не нравится», — нехотя признался Руслан. «Это ты о чем?» — насторожилась Катерина. «Обо всем сразу», — вздохнул Руслан. «В столице непонятно, что происходит. Турки словно с цепи сорвались. Лезут сюда и лезут, словно им тут медом намазано. Да еще и банды разные опять появляться начали». «Про столицу это ты в Краснодаре узнал», — осторожно уточнила Катерина. Угу. «Только сразу должен тебе сказать, что ничего толком я не знаю. Все только на слухах да домыслах». А ну понятно. Ты же не в столицу ездил», — отмахнулась Катерина. «Может, папеньку попросить, чтобы с друзьями своими списался? Пусть узнают, что там происходит». «Не думаю, что у них что-то получится. Уж прости, но у князя Тарханов связи при дворе поболее будет, чем у Павла Лукича. Да и то он так толком ничего и не выяснил». Скептически хмыкнул Шатун. Ого, как все серьезно, удивилась девушка. И чего нам от всего этого ждать? Не знаю, качнул руслан чубом, но готовыми нужно быть ко всему, вплоть до того, что я могу оказаться в отставке. Ну и ладно, неожиданно весело улыбнулась Катерина. Зато тогда ты весь мой наш будешь, поправилась она, поглаживая ладошкой свой еще плоский животик. А жить с чего станем? Тут хоть какой-никакой жалование платит, не удержавшись, поддел ее руслан. — Вон, с мануфактуры твоей бумагоделательной будем, — тут же нашлась Катерина. — Ты всякие задумки свои делать стань, а я за имением присматривать. Проживем. — Думаешь, наше имение может серьезный доход принести? — заинтересовался Шатун, который так и не понял, как оно происходит. — Дай срок, милый, все будет, — уверенно кивнула девушка. — Земля здесь добрая, худобы в хозяйстве хватает, а еще и твой конезавод имеется. — Да какой там завод? — отмахнулся Руслан. Першероны одни, а их покупать не каждый решится. А арабы с возмущением напомнила Катерина. «На этих красавцев на улице любой рот открыв заглядывается. Я вон давеча на базар ездила. Так если бы не казаки твои, так у меня их мало что не отняли». «Не понял. Ты что, верхом ездила?» Тут же завелся Руслан. «Беременная!» От его рева в шкафах посуду задребезжала. «Да что ж ты так орешь?» — охнула Катерина. Я ж тогда не знала, что в тягости. Да и хорошо все со мной. И вообще, я тебе про коня говорила». «То посмел», — глухо спросил Руслан, зверей на глазах. «А купец какой-то», — отмахнулась девушка. «Все мощной тряс, обещает три тысячи сразу, даже седла не снимая». Благо, казаки ему быстро объяснили, чей это конь. Да еще пообещали не посмотреть, что он богат. Плетьми отходить грозились. «С кем ездила?» — беря себя в руки, быстро уточнил Руслан. «А кого ты ко мне приставил, с теми ездила», — ехидно ответила девушка. «Трое казаков было», — быстро уточнил Шатун. «Ты чего, наказать их хочешь?» — уперев кулачки в бедра, мрачно поинтересовалась Катерина. «Наоборот, отблагодарить, что службу справно исполнили», — усмехнулся парень, целуя ее в нос. «А охрана тебе все равно нужна, и не спорь. До меня добраться проще всего именно через тебя. Так что привыкай, казаки с тобой рядом теперь всегда будут». «Во всяком случае, пока я служу». «Ну и ладно», — вдруг усмехнулась Катерина. «С ними даже интереснее, особенно пока по городу едешь. Клуши великосветские сразу от зависти желчью исходить начинают. Им-то такой охраны никто не приставит». «Так ты у меня еще и тщеславная», — рассмеявшись иронично спросил Руслан. «Немножко», — показав ему крошечный просвет между большим и указательным пальцами, призналась девушка, делая вид, что смущена. «Что теперь запретишь мне верхом кататься?» Помолчав, неожиданно сменила она тему. «Вот к Хизарат съездим, тогда видно будет», — выкрутился Руслан. «Я смотрю, ты ей веришь», — задумалась Катерина. «Верю. Говорю же, она меня от смерти спасла, выходила, и все только травами своими», — решительно кивнул Шатун. «Ты же знаешь, я и сам в медицине кое-что понимаю, но рядом с ней я себя полным дураком чувствовал». Сильно, а бабка», — удивленно протянула Катерина. Хизарат встретил их на пороге своего дома. Стоя на крыльце, знахарка с легкой улыбкой наблюдала, как Руслан бережно помогал жене сойти с коляски. Ехать с ней верхом шатун не рискнул. Катерина, понимая, что спор тут может плохо закончиться, покорно отправилась к знахарке в коляске. Руслан, чтобы не расстраивать жену еще сильнее, тоже решил воспользоваться этим транспортом. Но едва только пара ступила на двор, Кизарат кивнула и, махнув рукой, сходу заявила. — Рано приехали. Вот через три месяца надо будет присматривать. — Здравствуй, Хизарат, — усмехнулся в ответ Руслан. — Как дела у тебя? Никто не обижает. — Смеешься, князь, — презрительно фыркнула женщина. — Нет, правду знать хочу. Или ты не знаешь, что в предгорьях османы шастают? — Слыхала, — коротко кивнул Хизарат, — но здесь их пока не было. — Все когда-то случается в первый раз, — пожал Руслан плечами. — Ты же знаешь, им все равно, кто ты. Зарежут, словно курицу, и даже спрашивать не станут, чем занимаешься. Помнишь, как тогда было?» «Помню», — заметно помрачнев, кивнула женщина. «Что предложить хочешь, князь?» «У меня теперь своя земля есть. Давай тебе там дом поставим. Будешь жить спокойно, людей лечить, но под моей охраной». «Только твоих людей и казаков?» — уточнил Хизарат, пытливо вглядываясь ему в лицо. «Всех. На твоем дворе никто никого не тронет». «С больными ранеными я не воюю», — твердо ответил Руслан, глядя ей в глаза. «Подумаю, князь», — помолчав, ответила женщина. «А ты, княгиня, зайди. посмотрю у тебя раз приехала. Здесь жди», — скомандовала знахарка парню. Кивнув, Руслан по привычке уселся на лавочку крыльца и, сняв папаху, откинулся на стену дома, прикрыв глаза. Было в этом месте что-то, что заставляло все проблемы и сложности отойти на второй план, оставляя в душе только тишину и покой. Прошло примерно минут двадцать, когда Катерина вышла на крыльцо, с Нахаркой. «На коне еще два месяца можешь садиться, но ездить только рысью. В голоб коня не пускай, ребеночек сорваться может. После даже не думай, если хочешь детей иметь. Помни, с этого дня ты не просто женщина, ты теперь мать, и думать должна не только о себе». Строго выговаривала ей женщина. «Слышала?» – жестко спросил Руслан, поднимаясь. «Слышала», – вздохнув, кивнула Катерина, опуская голову. Услышанное ей явно не нравилось. «Когда дом поставишь, князь?» Резко сменил тему Хизарат. «Как только ты место покажешь, где хочешь его видеть», не задумываясь, ответил Шатун. «Сейчас ехать могу», чуть подумав, решительно кивнула женщина. «Только арбуза запрягу. «Не надо», — отмахнулся Руслан. «Вон коляска моя есть, в ней поедем, а потом мои люди тебя обратно привезут». «А тебе не надо?» — удивилась знахарка. — Князь ведь, князь пешком не ходит. — Я верхом езжу, — усмехнулся в ответ Шатун. — Это сегодня ради нее коляску взял. — Хорошо, сейчас, — кивнула знахарка, снова скрываясь в доме. — Ты правда хочешь поселить ее в имении? — тихо спросила Катерина, когда дверь за знахаркой закрылась. — Она лучше любого опытного врача. Такие раны и болезни лечишь, что иному профессору от медицины поучиться не грех, — решительно кивнул Шатун. «А что не так?» «Я ее боюсь», — еле слышно призналась девушка, прижимаясь к мужу. «Хизарат женщина суровая, но добрая», — также тихо принялся рассказывать Руслан, ласково поглаживая ее по плечам. «Здесь, на ее подворье, даже горцы из непримиримых с казаками не ссорятся. Все знают, что налечит всех подряд, и особо денег за это не берет. Живет тем, что люди сами дадут, но зато лечит на совесть». «Выходит, поселив ее там, ты к имению непримиримых привлечешь?» «Это не страшно. Они будут приезжать за помощью, а не драться. Да и не настолько они страшны, как рассказывают. У страха глаза великие, помнишь?» «А тебе бы все веселиться», — укорил его Екатерина, легонько пристукнув кулачком по газырям на груди. «Мне ведь и вправду страшно». «С чего?» — она к тебе вроде по-доброму, — удивился Руслан. «Она только смотрит, а мне чудится, что ей про меня все известно». Нехотя призналась девушка. «Это да, умеет она скрытое видеть. На той знахарка бог знает, в каком поколении. Знахарям положен такой знать. Иной болезненно ведь к ней попадает себя, не помня. А как она поймет, что с ним? Вот и учится скрытое видеть». «А ты, как с ней познакомился?» Сменила Катерина тему. «Ранили меня». А она подобрала да выходила. Коротко отговорился Шатун. «А казаки где были?» Тут же последовал очередной вопрос. Но ответить Руслан не успел. Из дома вышла хизарат. В новом шелковом платке и новом платье под поясно узким кожаным теснённым поясом с серебряными бляхами. На ногах были надеты изящные красные сапожки. Прихватив с собой корзину, знахарка легко спустилась с крыльца и вопросительно посмотрела на Руслана. «Поехали!» Едва заметно улыбнулся Шатун, широким жестом указывая на коляску. Усадив в салон женщин, он плюхнулся на сиденье сам, негромко в пожилому казаку, сидевшему за кучером. В имени, дядька Елизар. Добрый, княже, кивнул казак, ловко щелкай бичом и разворачивает транспорт. Каура и пара, повинуясь его движением, развернула коляску и, снова выйдя на дорогу, взяла размашистой рысью. Ухоженные сытые кони катили коляску легко, словно она ничего не весила. Кизарат, с любопытством оглядевшись, потрогал пальцами кожу сиденья и, выглянув наружу, с интересом спросила. «Это ты такой хороший фаэтон сделал?» «Я придумал. Мастера делали», — усмехнулся Руслан. «А можешь сделать такое, чтобы шел так же мягко, но в нем можно было больных возить, которые сами ходить не могут, только лежат?» «Могу. Но ведь в наших местах на такой повозке не везде проехать можно, особенно в горах», — напомнил Руслан. — А мне в горах не надо, я в горы не езжу. Оттуда родичи сами больных везут. Мне здесь, вдали не надо. — Можно такое сделать? — подумав, кивнул Шатун. — Он даже мягче идти будет, — задумчиво проговорил парень, прикидывая, как можно в местных условиях сделать амортизаторы. — Можно и носилки сделать, чтобы больного прямо на ней в повозку грузить. — Что нужно, чтобы сделать? — тут же вцепилась в него Хизарат. — Время. Материалы нужны есть, и еще надо подумать, сколько коней в нее запрягать станешь. Пару или одного? Одного. Парой я управлять не умею. Тогда надо будет делать ее легче коляски. Все так же задумчиво протянул Шатун. Подумать надо, посмотреть, как лучше. Подумай, вздохнул хизарат. Если сделаешь, тебя и твоих людей всегда бесплатно лечить стану. Первыми, неожиданно пообещала она. «Я не настолько беден, чтобы не платить мастеру за добрую работу», отмахнулся Руслан. «Тут другое. Таких повозок еще никто не делал. Обычно больных или раненых в телегу кладут или в арбу и везут потихоньку. Мы с казаками своих раненых на носилках, которые между двух коней привязываем, перевозим. Говорю же, подумать надо». «Он сделает, бабушка. Обязательно сделает», с неожиданной робостью пообещала Катерина. «Вы только его не торопите. Он уже сейчас об этой повозке думает. Я знаю». «Я всегда знаю, когда он что-то задумает. Лицо у него становится такое жесткое. «Вижу, девочка», — улыбнулся в ответ знахарка. «И то, что он сделает, тоже знаю. Муж твой, княгиня, сильный человек и очень умный. Ему такие вещи известны, о которых мы с тобой не слышали. А мне не бойся. Я только с виду ведьма. А на самом деле немного волшебница», — поддела знахарка Катерина, улыбаясь одними глазами. «Это еще ведьм не видела», — не удержавшись, рассмеялся Руслан. На иную посмотришь с виду чистый ангела, как копнешь, такой наружу полезет, что смотреть страшно. Жуть кошмарная. «Это где ты таких женщин повидать успел?» заинтересовалась Катерина, и Руслан к своему огромному удивлению расслышал в ее голосе нотки ревности. «Милая, я до тебя не в монастыре жил и по миру помотался, так что всякое бывало», выкрутился он. «Учись характер в кулаке держать, девочка», посоветовал Хизарат. Ты сильный, у тебя получится. Не давай дурной бабе из тебя вылезать, иначе сама себе жизнь испортишь. И ему тоже. Знаю, трудно это. Тебе сейчас иной раз то поплакать, то покричать хочется, так? Угу, смущенно кивнула Катерина. Хочется плакать, уйди, спрячься и плачь. Хочешь кричать, прячься и кричи. Не держи в себе. Но рядом с мужем ты всегда должна быть спокойной и доброй. Сама себя держать должна. Сложно, подумав, протянула Катерина. «Жить тоже сложно», — усмехнулся Хизарат. «Но мы женщины, а значит, должны уметь себя держать. Мать свою вспомни. Часто напряться голос повышала». «Откуда вы мою маму знаете?» — растерялась Катерина. «Не знаю. Но ты древнего рода. Это сразу видно. Добрую кровь сразу видно. А потому мать тебя с самого детства учила себя держать, да только ты ее и не слушал толком. Вот теперь придется все сызново начинать, если хочешь крепкую семью иметь». А не так, что муж в одну сторону, а ты в другую. Это уж не семья. от и роды древней прерываются, что в семье ладу нет. — Вы меня словно воспитывать взялись, — буркнула Катерина с заметной обидой в голосе. — Нет, это пусть родители твои, да вот он, делают. А я просто рассказываю то, что ты теперь наизусть знать должна, — усмехнулась Нахарка. Раз ребенок есть, значит, и ты теперь себе не принадлежишь. Помни это, девочка. Физарат замолчала глядя на пробегающие мимо пейзажи, а Катерина, насупившись, уставилась на свои сложные на коленях руки. Руслан, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, обнял жену за плечи и, прижав к себе, еле слышно прошептал. «Не сердись. Поверь, солнышко, она знает, что говорит. Я и сам у нее многому научился». «Она и вправду колдунья», — буркнула девушка ему на ухо. «Все знахари немного колдуны», — усмехнулся Руслан. «Я тебе потом кое-что про них расскажу». Уже вечером коляска вкатилась в имение, и путешественники отправились отдыхать после долгой дороги. Коляска хоть и шла легко, но пыль, поднятая лошадьми и принесённая ветром, все равно нужно было срочно смыть. Иначе это грозило всяческими кожными проблемами. Убедившись, что знахарке выделена хорошая комната, Руслан оставил ее на попечении слуг и отправился к жене. Катерина, уже отмытая и сытая, встретила его в спальне, что называется, во всеоружии. Увидев жену в откровенном пеньюаре, которого раньше не видел, Руслан малости опешил, после чего, обретя дар речи, осторожно поинтересовался, не слишком ли Катерина раздухарилась. Рассмеявшись в ответ, девушка тут же поведала, что пока ей можно все, а если он не верит, то может сходить к своей знахарке и спросить у нее. Уже падая в кровать, Руслан успел подумать, что идея перевести Хизарат в имение была не самой лучшей, но менять что-то уже поздно. Как говорится, слово сказано, А еще через несколько минут он вообще перестал думать. Не до того стало. «Есть у тебя жеребец необъезженный?» Повернувшись к Руслану, тихо спросил Хизарат. «Есть», — удивленно кивнул Шатун. «Прикажи привести его сюда». Недоуменно хмыкнув, Руслан подозвал одного из бойцов своего сопровождение и, объяснив ему задачу, принялся наблюдать, как женщина неспеша бродит по неширокой прогалине, то и дело останавливаясь и склоняя голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Пройдясь по кругу, Кизарат неожиданно углубилась под лесок. То и дело ее невысокая фигура исчезала из виду. Глядя на знахарку, Руслан не мог никак избавиться от ощущения, что кусты и деревья словно расступаются перед ней. Их ветви словно сами отклоняются с ее пути, и даже репейник втягивает колючки. Во всяком случае, к юбке знахарки не прицепилось ничего. Даже сухие травинки и те, словно, скатывались с ткани. Кизарат словно не шла, скользила по лесу. «Не вправду, слон колдунья», — подумал Руслан, глядя на ее ровные, плавные движения. После перемещения ему было не до наблюдений. Да иначе, входить он не имел возможности наблюдать, как ходит по лесу эта странная женщина. И вот теперь слон впервые увидел ее. Топот копыт вывел парня из состояния созерцательной задумчивости. Отправленный за конем казак ехал обратно в сопровождении конюха Кузьмы, который вел за собой в поводу жеребца трехлетку, одного из тех, что появились уже в имении, из нового приплода. Подъехав к Руслану, Кузьма легко соскочил со своей кобылы, а гладив взволнованно захрапевшего жеребца, спросил. «Че стряслось, княже? Зачем тебе конь, да еще и необъезженный?» «Не мне, ей», — коротко ответил шатун, кивая на подходящую к ним женщину. Бач, святый, ахнул Кузьма. «Хизарат, ты или? «Я Кузьма». «Я». «Здравствуй, старый лошадник. Давно не виделись». Тепло улыбнулась знахарка. «Вы знакомы?» — удивился Руслан. «Лечила она меня, княже!» — хмыкнул конюх. «Я тогда разбился, крепко до да спину повредил. Думал, уж не встану. Все доктора городские так и говорили. А она выходила. А он после мне коня подарил. Добрый был конь, ласковый!» — кивнула в ответ знахарка. «А почему был?» заинтересовался Шатун. «Каторжные отняли», грустно улыбнулась женщина. «Хорошо саму не тронули, только коня, да еду из дома все забрали». «Поймали?» — злоуточнил Руслан. В догон за ними казаки шли, всех срубили. Да только и коняш кто-то в бою ран тяжкую получил», скривился Кузьма. «Добить пришлось. А мне тогда еще одного коня не купить было». «Ничего. Присмотрев табуне подходящего, да вышкали, после ей отдашь», тут же нашелся Руслан. Чтобы под седло и глобли, только спокойно, ей раненых до да больных возить. Добрый сполню, княже, склонив голову, пообещал казак. А с этим неслухом чего делать, повернулся он к женщине. Дай, сказал Хизарат, требовательно протягивая руку к недоустку. Кузьма передал ей ремене, женщина, подойдя к жеребцу, принялась что-то тихо шептать, ласково поглаживая его по морде. Словно прислушиваясь, Коня пустил голову ей на плечо и только тихо пофыркивал, иногда прядой ушами. Хизарат снялась с него недоуздок и, хлопнув по шее, отступила в сторону. Жеребец, пробежав десяток метров, остановился и начал обходить прогальну по кругу, иногда пощипывая траву. Потом, выйдя на середину поляны, конь не спеша подогнул колени и, повалившись на бок, принялся валяться по траве. — Хорошо, значит, я не ошиблась, — обрадованно улыбнулась Нахарка и тихо переливчато свистнула. Жеребец, поднявшись, встряхнулся и не спеша вернулся к ней. Надев на него недоуздых, Хизарат снова погладил его по морде и, достав откуда-то складок юбки ржаной сухарь, угостила. Жеребец, хрупов угощения, спокойно позволил подвести себя к конюховой кобыле и, словно убедившись, что на этом его миссия окончена, снова принялся щипать траву. И что дальше? Не удержавшись, поинтересовался Руслан, недоуменно глядя на женщину. «Вот тут дом и прикажи строить. Пожал та плечами, а теперь пусть меня обратно отвезут. Как построят, пришлешь людей, чтобы переехать помогли. Добрый, коротко кивнул Руслан. И про повозку не забудь, князь, ты слово дал, напомнила женщина, усаживаясь в коляску. Сидевший за кучер казак звонко щелкнул бичом, и коляска в сопровождении пары казаков выкатилась на дорогу. Твою мать, а жеребец тут при чем? буркнул Руслан, глядя ей вслед. Ты чего, княже? «Неужто не слыхал, что конь ни за что в дурном месте не пастись, не валяться не станет? Древнее это правило. Было время, так и для церкви место доброе искали», — ответил Кузьма, расслышавший его вопрос. Несмотря на возраст, слух и зрение у казака были такими, что и молодым позавидовать можно. И хотя Кузьма то и дело ссылался на возраст и кряхтел, держась за спину, все обитатели имения отлично знали, что задираться с ним себе дороже. Реакция, ловкости и сила у старого лошадника были на высоте, а кнутом ународовал так, что он ну казак так шашкой не владеет. Вспомнил, подумав, обрадовался Руслан. Еще выражение такое есть, конь не валялся. — закивал Кузьма, — теперь ты и сам такое видел. А коль дозволишь сказать, то доброе дело ты затеял, княже, и зарад многих спасла. И ежели она рядом с твоим домом будет, считая отсюда все болезни ушли. Вот ж увидеть, как она из халупы своей выберется. Метода да, Домишко у нее маленький», – кивнул Руслан, припомнив, как пригибал голову, входя в дом. Задумчиво рассматривая прогалину, Шатун уже мысленно представлял себе, как будет выглядеть новый дом знахарки и сколько в нем будет комнат. Одна под ее личные апартаменты, то бишь спальню. Вторая для сушки трав и изготовления всяческих отваров. Третья операционная и приемная для больных. И еще одна большая, примерно 4 четыре койки, где будут находиться больные во время лечения ну и кухня, само собой. Ко всему этому пара кладовок. Ну и несколько сараев на подворье. Без этого в местных реалиях никак. Само место под домом они нашли быстро. Руслан так и не понял, чем именно руководствовался Хизарат, выбирая направление расстояние от хозяйского дома, но, едва усевшись в коляску, она ухватила кучера за плечо и, ткнув пальцем в нужном направлении, скомандовала «Туда езжай, там лес чистый». Минут через десять неспешной езды, и она, остановив коляску, принялась ходить кругами, словно что-то выискивая. После, уловив направление, двинулась в сторону от линии прежнего движения. Но теперь женщина шла пешком. Все остальные двигались следом на определенном расстоянии. Еще минут через пять Хизарат вышел на эту самую прогалину, а дальше случилось то, что уже было описано. «О чем задумался, княже?» — тронул Руслана за рукав конюх. — Думаю, какой дом ей ставить. Слишком большой не нужен, да и убирать его тяжело. А маленький не подойдет, ей людей лечить надо. — Ставь, какой задумаешь, княже, ежели что я баб наших настропалю, чтобы помочь ходили, — заверил конюх. — Угу. Станут они тебя слушать, казачки-то, — весело фыркнул Руслан, припомнив, как конюха едва не взоши вытолкали из кухни господского дома женщины, прислуживавшие там. Видать, не вовремя сунулся, да еще и сказал, чего не так. — Встанут, — решительно заявил старый казак. — Доброе лечение всем потребно. А что за лечение, коль знахарка хозяйством занята? Да и знают они, что там, где раненый лежит, завсегда чисто быть должно. Иначе до беды недалеко. Я вон лошадкам и тот денег по три раза в день убираю, коль заболеет какая. Или чего хуже, поранится. А кто лошади, а тут люди. — Ну, смотри, дядька Кузьма, коль придут ко мне бабы ругаться, что им еще и тут работать придется, я все на тебя свалю. — ехидно пообещал Руслан. — Не придут, — отмахнулся казак. — Не ведь, А на такой случай у тебя управляющий имеется. Еще не хватало, чтобы князь самолично бабьи дрязги разбирал. — Ладно, старый, поехали домой, — усмехнулся Руслан, хлопнув его по плечу. — Ты полегче, княже. Старый я, чтоб такие тумаки сносить, — проворчал Кузьма, потирая плечо. — У тебя же лапа, как у того медведя. — Ну, прости, дядька, ешь ж по дружески. развел Руслан руками. И оно понятно, будь оно со зла, я б тут уже и приставился, рассмеялся конюх. Ох, одарил тебя Господь силушкой, покачал он головою, сажаясь седло своей кобылы. И прав, что шатун метко прозвали. Не ворчи, дядька Кузьма, отмахнулся Руслан. Лучше скажи, как там вы ученики твои, науку постигают? Будет с толк княже, решительно кивнул старик. А учишь чему? не отставал Руслан. А всему учу, княже, всему, что сам знаю. Думал я тут на досуге про слова твои. Верно ты сказал, не должна наука пропасть, ни одна. Не для того ее пращуру собирали дохранили, да чтобы потерять не за понюшку табаку. И многие так думают, заинтересовался Руслан. А почитай все, кто мальчишек учить взялся. Мы с казаками долго судили, доредили. Верно ты все говорил, и сироты те тоже должны наукам учиться. Тогда и рады и казацки не загинут. Это получается, что куля отца в бою срубили, то и сына выучить некому становится. Добро, ежели хоть дядька родной имеется, что сможет и науки воинской обучить и казачьему кругу представить. А куля нету, выходит и род казачий сгинул весь. Верно сказано, поспешил согласиться Руслан. Ты вот еще чего, княже, дозволь спросить? Вдруг попросил казак с неожиданной робостью. Ты чего, дядька Кузьма? Удивился Руслан. Когда такое было, чтобы я за спрос гневался? Когда это, сколько заки ну что в десятках с тобой ходят, решаться сыновей своих науки твои учить дозволишь ли? Вы там на своем сходе славы что-ли попадали? Возмутился Шатун. Я уже язык по самую задницу стер, объясняю, что науки воинские все наши люди учить должны. Война это даже закончишь и все одно для нас не закончится. Мы порубежье государственные храним, и Османы не уймутся, все равно будут воду мутить и горцев на гадости всякие подбивать. Неужто им это непонятно? «Понятно, княже, Потому и думали», — вздохнул казак. «Только ведь оно как? Привыкли мы своим укладом жить. А твоя наука, она для нас непривычная. Вот взять, к слову, те мортирки твои. Уж чего проще. Плита для опоры да труба с иглой. Однако ж пользы с нее куда как больше, чем от старых орудий. И со многим так». «Понятно. Новшеств всяких опасаетесь», — понимающий усмехнулся Руслан. «Да только жизнь она ведь на месте не стоит. Она как-то река, течет, меняется». Ручей лесной вон, и то русло свое со временем изменяет, а тут жизнь людей многих. Не могут люди не меняться и жизнь свою не менять. Так всегда было. А ведь и верно, подумав, согласился Кузьма. Годы они все меняют, да и человека самого в первую очередь. Я же, а ты вправду коня Хизарат отдашь? вдруг сменил он тему. Ну и переходы у тебя, дядька, фыркнул Руслан, конечно, отдам. Слово сказано, и повозку ей сделаю специальную. Это какую? Оживился старик. Который можно будет спокойно ранен возить, не боясь растрясти сильно. Добрая задумка. Они подъехали к дому и Кузьма, перехватив повод беса, лично повел его на конюшню. Руслан же, едва войдя в дом, сходу наткнулся на жену. Катерина, увидев его из окна, поспешила встретить мужа. Ну как? спросила она, ответив на его поцелуй. Нашли, тут неподалеку. Доброе место, там даже конь валялся. Она Конем место для дома выбирала?» — удивилась Катерина. «Как интересно. Я уж думал, что про обряд этот и не помнит никто». «А тебе о нем откуда известно?» — удивился Шатун. «Нянька рассказывала. Она меня многому научила?» — вздохнула девушка. «Это чему же?» — заинтересовался Руслан. «А почитай всему. И как хозяйство вести, и как мужа привечать, и как гадать на Рождество, про обряды всякие». «А обряды тебе зачем?» — не понял парень. «Как зачем?» Сам же все время тверди, что никакая наука пропасть не должна, а обряд они от пращуров, тоже наука. Не просто же так они их придумали, — возмутилась Катерина. — Ну тихо, тихо, развоевалась, — рассмеялся Руслан. — Что, страшно стало? Боишься меня? — подбоченившись, спросила девушка, лукаво улыбнувшись. — Бояться не получается, а вот любить даже очень, — рассмеялся Руслан, подхватывая ее на руки.